Глава пятая. «Кто-кто?» Завтрак в семье Ксаросов – мероприятие крайне протокольное и церемониальное, а еще церемонное и замороченное. Все спускаются вниз, как положено. Одетые в приличествующую случаю одежду, не допускаются никакие халатики или домашние костюмы. Это только для своих личных спален а при дочери патриарха семейства, извольте явиться, как полагается. Прически для женщин, выбритые лица для мужчин. Танксарес старший, Патрисио Эудженю Ксарес, не терпел бород. Наверное, потому что у него борода не росла. Он честно старался. Ах, как хорошо было бы к его седым волосам еще и бороду такую коротенькую, но окладистую, вальяжную. «Сейчас», — сказала вредная судьба. То, что росло на лице у благородного Тана, могло порадовать разве что козла, и то неприхотливого. А если так, и ведь что обидно-то? Вот у старшего сына борода была вполне себе симпатичная и у среднего. А он? Перебьются. Ему нельзя и у них не будет, и усов уж тоже до кучи. А если уж посплетничать шепотом между своими, то и благородную седину, э э неблагородную лысину, Тан честно маскировал огрызками благородной седины и закреплял их парикмахерским воском каждое утро достаточно долго. Не повезло ему. Лысить благородный Тан начал лет семь назад, да так некрасиво, проплешинами. Оставалось только скрипеть зубами и покупать у парикмахера накладки. Но, кажется, и до париков скоро дело дойдет. Пока все спускаются, танк Сарыс проглядывает утреннюю газету. И там-то... «Отец, ты уже видел?» — уточнила одна из дочерей. «Мне кажется, это дети Хулио». В коротенькой заметке... Репортер воспел красоту Алисии Катарины, которая прибыла из колоний, чтобы поискать супруга в метрополии. Разумеется, за приличной юной ританой приглядывает ее брат, тоже неженатый, девушке, обратите внимание, такое счастье кому-то достанется. Молод, красив, неженат, благороден с деньгами. А главное это что? О том. «Свекровь у вас будет в колониях, вы тут, а она вовсе даже там. Вот оно, счастье-то!» Светские сплетни — дело совершенно житейское. Развелся, женился, влюбился, встречается. Надо же чем-то заполнять колонку. Надо. Чем Алисия Катарина хуже прочих? «Хулио!» — сдвинул брови патриарх семейства. О блудном сыне он вспоминать откровенно не любил. И, будем честны, вот если бы Хулио разорился, стал калекой, приполз на костылях к родительскому порогу, о, тут бы Патрисио Эуджению покивал с умным видом и вальяжно произнес «Я же тебе говорил?» Конечно, помог бы, но все-таки приятно осознавать, что ты». Умный, прозорливый, всеведущий. Противный сын лишил отца такого счастья. Сын не приполз. А девушка и юноша на фотографии выглядели его копиями и были достаточно богато одеты, и улыбались, и явно радовались жизни. Фиола и Тан Анхель, как сидящие сзади, в объектив не попали, да и репортер упоминал только про тех, о ком его попросил друг Рауль. И что ты будешь делать? Вот что? Первым пойти на поклон? Вот еще не хватало. Послать кого-то из родных? Ну, так можно. Это не в ущерб чести. А кого? А вот хотя бы и дочь, если уж она рот раскрыла. Чего она? Пусть идет и наводит справки. Не самому ж патриарху семейства работать. Он свое дело сделал. Детей наплодил. Пусть теперь они отдуваются. «Роза, узнай, где живут эти ксарысы, и надо будет тебе к ним съездить. Если это дети Хулио, что ж, они наверняка нуждаются в нашей помощи. А если нет, я не хочу, чтобы под моим именем промышляли самозванцы». Дочь уныла кивнула. Порученница. ты «Ты чем-то недовольна, Розита Эухения?» — Нет, отец, я сделаю, как вы пожелаете. — же, — смягчился патриарх семейства. — Не хотелось бы опять вызывать нотариуса. А так завтрак проходил очень чинно. Живые цветы, столовое серебро, подогретые тарелки. Только вот счастья в глазах ни у кого нет. Но кому интересно эта невесомая категория? Вот если бы деньгами дали. Тан Анхель постучался в двери дома Ксаресов с утра и тут же пригласил явившуюся на завтрак Алиссию прогуляться по набережной. Фиола скрипнула зубами. «Все строго по очереди. Вчера Анхель, сегодня она, не так ли?» Но сделать ничего не успела. Алисия радостно согласилась и отправилась одеваться. Анхель послал Фиоле улыбку. «Надеюсь, Тан Ортис» не будет разочарован. «Разумеется, нет. Вы же не меня пригласили?» отозвалась мелкая вредина. «Да я и не пошла бы». «Как приятно, что вы так со мной единодушны!» оскалился в ответ Анхель, понимая, что перед ним враг. «Я бы и не пригласил». «Конечно, единодушно. Я тоже не люблю Жигала!» согласилась Феола. «Кто знает, что они бы еще наговорили друг другу, Но тут вернулась Алисия, и Ангель повел ее к мобилю, подсчитывая расходы. Прогулка по набережной бесплатно, но какой-нибудь сувенир не меньше Реала. Еще Реал на цветочки. Еще Реалов 5-7 на обед в хорошем ресторане с морепродуктами. Ангель знает такие. Мда, меньше десяти Реалов не получится, а то и все пятнадцать. «Ладно, не стоит скупиться. Это его вклад в будущее». Фиола подумала пару секунд, потом телефонировала Тану Ортису, попросив слугу передать весточку хозяину, и отправилась в кабинет к брату. «Лауренсио, ты с ума сошел?» Фиола стояла, уперев руки в бока. Разве что скалки на перевес не хватало. Впрочем, Лауренсио бояться не собирался». «Чего тебе, Фи? Ты зачем отправил Лиси на прогулку с этим гнусным скунсом?» «Придержи язык, Фи!» «Рен, ты просто не видишь, но твой друг — гадкое существо, склизкое как жаба!» Лауренсио встал из кресла, чтобы посмотреть на сестру сверху вниз. «Знаешь что, Фи? Ты просто наглая сопля!» «Что?» аж задохнулась девушка, то твои выходки сходили тебе с рук просто потому, что все боялись одехи, а так тебя бы крапивы драть два раза в день. С чего ты решила, что можешь судить о взрослых людях? Что можешь что-то понимать и в чем-то разбираться? Что ты вообще видела, кроме своего острова? Нашего острова? Неважно. Опыта у тебя нет? «Ума у тебя тоже пока нет, а с ним и совести, и так-то». «Еще раз ты скажешь гадость про незнакомого тебе человека, и я сам тебя выпарю, честное слово, и родителям напишу. Лисси, надо выходить замуж, мне невесту подыскивать, а с тобой позора не оберешься. Не можешь язык держать за зубами, так я научу. Здесь твоего шамана не будет». Фиола презрительно посмотрела на брата. «Думаешь, мне нужен отдых, чтобы с тобой справиться?» Развернутая к Лауренсио ладошка девушки светилась ровным белым светом. «Думаю, что со всеми ты не справишься», жестко ответил брат. «Посидишь на хлебе и воде, так поумнеешь». Фиола прищурилась. «Я тебе этого не прощу». «Обойдусь без прощения от малолетней хамки». «Возьми свои слова обратно, не то пожалеешь». «Это ты пожалеешь, Фи, если еще раз попробуешь себя так вести. Поняла?» Фиола развернулась и хлопнула дверью. «Пожалеет? Знаешь что, братец? Знаешь что? Да просто...» Грррррр. Фиола была не просто в бешенстве. По комнате расхаживал злющий рыжий вихрь. Стулья и столы она, правда, не пинала, но от одной стены до другой передвигалась весьма быстро. «Гад ползучий! Гррр! Придурок!» Кого именно она имела в виду, Фиола и сама точно не знала. «Может, братца столопа, может, склизкую гадость Анхеля, но на Анхеле и то злости было меньше. Понятно же!» Слезняк обязан жрать и пакостничать. Работа у него такая. А вот братец, это ж надо быть таким дураком, чтобы всерьез поддаться на уговоры этой сволочи, еще и к лисе его подпустить. Сестра же, не дай бог влюбится, навеки себе жизнь испортит за таким-то поганцем. Фиола любила своих родных, но... Родители слишком любят друг друга. Им, кроме них двоих и плантации, никто не нужен и ничего не нужно. Такое тоже случается, это надо принимать. Они слишком тесно связаны душами, чтобы детям доставалось многое. Лауренсио. Он хороший и добрый, но слишком мягкий и податливый. Рядом с хорошими людьми он будет хорошим, рядом с мразью типа Анхеля будет творить зло и сам того не заметит. Увы, Лиси, сестра, идеальная Ритана, нежная, милая, добрая, красивая, заботливая. У хорошего мужа ей цены не будет, но у сволочи типа Анхеля она просто погибнет, увянет, словно цветок. Этого допускать нельзя, ни в коем случае. А что делать, если брат отказывается ее слушать, да еще и угрожает. Только одно – добыть доказательства того, что Анхель – сволочь, сволочь, сволочь. М. Ярость закончилась, Фиола уселась на кровать и принялась размышлять. А как это можно доказать? Что Анхель оставит на видном месте записку с красивым текстом «Лауренсио дурак» а я его использую». Фиола сильно подозревала, что компроматом этот негодяй не раскидывается. Человек вообще крайне неохотно говорит о себе плохо, а вот этот конкретный человек еще и умен и осторожен. И что делать? Заранее сдаться и отдать ему на откуп и глупыша Лауренсио и сестренку? Да, Фиола младшая, но это совершенно не значит, что она бросит родных на произвол судьбы. Она лучше разбирается в людях. Это часть ее дара, кляното пошло. Никто не задумывается, но даже энергия у всех разная. У хорошего человека одна, у подлеца другая, у больного третья. А Дэхи ее учил не зря. И вот уж кого Лауринсио не стоило трепать своим языком. Ладно, простим брата, он глупый. А вот что делать с Анхелем? Будь это на острове, на плантации, она бы и не задумалась. Там она знала все и всех. Но здесь, столица, здесь она слепа, как новорожденный котенок. А вот Танхель – это его игровое поле. Она не сможет незаметно проследить за ним, не сможет собрать сведения. А вот Танхель, если что. Она даже не сомневалась. Подстроит ей несчастный случай и будет громче всех рыдать на похоронах. Так не пойдет. Тересса? Нет, здесь и она не помощница. Равно как и Мерседес. Тан Ортис? Будем честны. Если он что-то и знает про Толеда, то лишь верхушку. Знай он нечто по-настоящему страшное для этого гада. Давно бы уже обнародовал — У него это на лице написано, так что поговорить с ним можно, но этого будет мало. Откуда еще можно взять информацию? Найти кого-то и нанять? Хм, а зачем? Есть такое место, в которое стекаются все сведения. И называется оно «Полиция». Надо просто найти подходящего человека, приглядеться и попросить. А может, и просить не придется. Такие, как Анхель, не смогут жить без нарушения законов. Вот просто никак. Значит, Фиола просто способствует торжеству правосудия. Только пораньше. Можно попробовать? Вполне. Дело за малым. Осталось найти подходящего полицейского. Кстати, стоит расспросить Мерседес. Ее же должны были допрашивать. Вот. «С чего-то надо начинать?» «Убить Анхеля». Фиола не задумалась бы. Но пока? Пока вроде особо и не за что. Да, он дружит с братом. Да, он ухаживает за сестрой. Но и что? Физического вреда он не наносит ни одному, ни второй. Душевных ран не причиняет. А потому и убивать его пока не за что. Ладно пока попробуем через полицию, а убить никогда не поздно». И Фиола принялась обдумывать свой план. С утра Мерседес отправилась к ювелиру. И доехала бы она до лавки сеньора Агере, и предложила бы жемчуг ему, и было бы все гладко и ладно, но мобили. Кто не понимает, Вся техника подчиняется не законам физики, вот уж нет, и даже не незаконам магии. Она подчиняется общемировым законам подлости и вредности. Она решительно ломается в неподходящий момент, она устраивает катастрофы, она летит, когда не надо, и ползет, когда надо лететь. У нее судьба такая. Она создана изводить людей. «Мерседес» это ощутила на своем опыте, когда заглох мобиль. Да, вот так, прямо посреди улицы, а в мобиле водитель, она и охранник. И что делать? Водитель, кстати, является и вторым охранником, и встает выбор. Или «Мерседес» сейчас остается в мобиле, пока его будут чинить, или покидает мобиль и с одним охранником идет дальше. Благо тут улицы широкие, светлые, белый день на дворе, то есть утро, да и до лавки ювелира один квартал. И чего тут идти? Это она охране и предложила. Мужчины переглянулись и согласились. Действительно, не трущобы какие и не прибрежный квартал. Здесь можно не опасаться. Мерседес и не переживала. Спокойно шла, когда... Вот так и бывает в жизни. Ты идешь, человек идет, а потом она как берет, да как сталкивает, и лбом по лбу, чтобы точно увидели, и прониклись заодно. Тан Мальдонада решил наведаться в ювелирный квартал, сам не зная для чего. Может зайти к мастеру Агере, может прогуляться, может... Да и сам бы он на этот вопрос не ответил. И почему вчера рано лег, и почему сегодня рано встал, тоже. Растревожил его душу вчерашний разговор, и сыщик этот, и пенья туда же. Вот как хотите, а на душе у мужчины было решительно неспокойно, потому и на девушку он не сразу отреагировал, хотя в обычном состоянии успел бы увернуться и еще даму подхватить. Не успел. Искры из глаз, конечно, у него не посыпались, но налетела Мерседес на него очень сильно, аж дух выбила. — Ух! — сказал Херардо Диас, едва не складываясь вдвое. — Ой! — сказала Мерседес. Тан оказался очень плотным, оно и неудивительно. Ипотаж требует хорошей физической формы. Пойди, покачайся на фонаре, если у тебя мышцы, как сопли». «Да и дуэли случаются, и много еще чего!» Поддержал девушку он автоматически, и Мерседес оказалась плотно прижата к белой шелковой рубашке. «Простите!» — пискнула она. «Ни за что!» — машинально отозвался Мальдонадо, и только спустя несколько секунд пригляделся и сменил гнев на милость. Мгновенно, решительно, — и бесповоротно. На него смотрела камея или гемма, или... Такие профили надо на монетах изображать и на медалях, тогда люди их точно тратить не будут. А то возьмешь в руки реал, а там такая харя, так и хочется его пропить побыстрее, еще и плюнуть сверху. А на Мерседес так бы и смотрел. Сеньорита, вы в порядке?» Наконец-то вмешался сопровождающий. Мальдонада поднял брови. Сеньорита. «Мерседес Вирджиния Виласкис. Еще тише пискнула Мерседес. Мужчина был выше ее на полголовы и такой... смущающий. Ей даже с мальчиками обниматься до сих пор не приходилось. А тут... — Тан, Херарда Диас Мальдонада, к вашим услугам, сеньорита! — приосанился Херарда. — Я... — окончательно засмущалась Мерседес. — Простите. Охранник пока держался рядом, но ничего не предпринимал. — А зачем? Мальдонада в столице личность известная, но юным девушкам от него ничего не грозит. Вот уж этого не было. Голым на дереве было эпатажа хоть лопатой грибай, пренебрежение к морали и нравственности тоже и наплевательское отношение к законам. Но в одном он был непреклонен. С женщинами только по добровольному согласию и только с совершеннолетними. Максимум, что грозило Мерседес, это пара любезных слов, а потом разойдутся в разные стороны. Так думал охранник и решительно ошибался. Речь пошла не о любви. Художник увидел потрясающую натурщицу. И отпустить такое чудо, когда оно тебе само в руки падает. При всем эпатаже Мальдонадо был талантлив, а потому... сеньорита, это мне впору умолять о прощении. Хотите, на колени встану?» «Нет», — едва не вскрикнула «Мерседес». Тогда как мне заслужить ваше милосердие? Скажите, вы любите кофе? Да. Давайте я угощу вас кофе и безе. Здесь рядом есть совершенно замечательное кафе. Мы посидим буквально 15 минут, но я буду знать, что прощен, и вы меня на целый день осчастливите. Что могла ответить на это Мерседес, которую жизнь совершенно не готовила к таким резким поворотам. Да только одно. Хорошо, Тан. Вы позволите предложить вам руку? Херарда Диас согнул локоть, предлагая девушке опереться и отметил, что руки у нее тоже красивые. Классическая форма кисти, тонкие длинные пальцы, овальные ногти, точеные запястья. «Мерседес не миниатюрная, это другой тип красоты, но такой притягательный». «Вы предпочитаете просто безе?» «Между прочим, у них восхитительно готовят взбитые сливки. Просто невероятно вкусно. Стыдно признаться, но я их обожаю». «Я тоже», — созналась Мерседес, который регулярно доставалась за пристрастие к сладкому. А какое тут может быть удовольствие, когда тебе бубнят в ухо? Растолстеешь, станешь, как колода, будешь выглядеть как бочка с салом. Мирджиния была достаточно тонкокостной, не в мать пошла, и пилила Мерседес регулярно, даже не понимая, насколько больно делает своему ребенку. Неужели нельзя было сказать: Я тебя буду любить, даже если ты растолстеешь? Но нет, это Вирджинии и в голову не приходило. «Просто я толстая». «Вы?» Если бы на голову Мальдонада полено упала, он бы и тогда так не возмутился. Мерседес хлопнула ресницами. «Да, она, и что?» «Вы великолепны, и вам нельзя худеть. Вы нарушите все пропорции и будете выглядеть ужасно!» — возникдавал художник. «Я не знаю, кто говорит вам эти глупости, но во имя искусства не слушайте бездаря!» Мерседес невольно улыбнулась. «Тогда я согласна на взбитые сливки, Тан Мальдонада». «Вот и прекрасно!» Охранник только плечами пожал. «Ладно, пока ничего страшного не происходит. Все в порядке». Мэр Мататан Татан, Кампас, не любил собирать совещания. Вот зачем оно надо? Приходят все, собираются, отрываются от важных дел, сидят, казенные кресла протирают. Лучше он сам лично зайдет к каждому. Тут же как, двойная, а то и тройная выгода. Прогуляться по зданию – раз, все ножками подвигаться, а не седалище просиживать. Оно полезно. Послушать, кто и что говорит. Посмотреть, кто и чем на рабочих местах занимается. Два. Если наивные люди думают, что чиновники сидят и работают, думайте. Там кампас никому не намерен мешать заблуждаться. И вообще, с начальственным пинком люди всегда работают лучше. Дать каждому задание лично еще и проверить, кто и как понял. Три. Да, вот так. «Все продумано и всему отведено свое место, но тут не отвертишься». таны и сеньоры. В ближайшее время нам предстоит весьма и весьма сложное мероприятие, даже два. Похороны Его Величества Аурелио Августина и коронация Его Величества Хасселиуса Аурелио. Чиновники переглядывались, вздыхали, поеживались». «Да, вот так. И ничего хорошего. Смена власти — время сложное. Тут бы на своем стуле усидеть, а то ведь его величество...» «Тан Кампас, разрешите вопрос?» «Да, сеньор Черета?» «Пока неизвестно, его величество будет жить в столице или...» «Известно». Его Величество также выбрал своей резиденцией Касса -Нора и будет проводить примерно полгода там. Дружный выдох облегчения. А полгода в столице. Теперь последовал такой же дружный стон. Ну, отвыкли. Отвыкли за это время от королевского присутствия. Расслабились, скажем честно. Аурелио Августин последние лет двадцать Жил в касса Нора, а то и больше. А в столице? Это совсем другой протокол, другая ответственность, другое дело. Другие деньги? Не без того. Но и должности лишиться становится намного легче. Да и с королем сколько придворных понаедет. Начнут сейчас своих пристраивать то туда, то сюда. Тан Кампас поднял руку. «Это не сразу, таны и сеньоры». Вовсе нет. Королевская резиденция, конечно, не развалена, но ремонт кое-где все равно требуется. И не только ремонт. Его величество Хоселиус Аурелио распорядился начать приводить все в должный порядок, но не спешить, чтобы к лету спокойно переехать. Чиновники только порадовались. Король, который понимает суть и дает время на исправление недостатков на заметание мусора под коврик, Это полезный король, умный, правильный. Понятное дело, кто-то свойственников и родственников удачно пристроил, кто-то немножко перепутал личный карман с государственным, кто-то еще что-то. Дело совершенно житейское, но влететь может и за это, и за то, и за что-то еще. Ой, как может! Лучше не нарываться. А до лета можно и дворец, в порядок привести, и личные дела. Тан Кампас смотрел на это с улыбкой. Он отлично понимал, кто и чем дышит. Но сам, что ли, без греха? То-то и оно. Но для начала нам надо провести без малейшей зацепки похороны и коронацию. Это все понимают? Чиновники на перебой закивали головами. А что тут непонятного? Вроде как идиотов нет, Если сейчас все пройдет хорошо, они и плюсик в личное дело получат, и полгода спокойствия. А если нет, лучше короля все же не злить. Хасселиус Аурелио далеко не ангел. Так-то он тихий, спокойный и стилет мягко, но спать жестко будет. Начнем с похорон. Давайте по очереди. Храм. Епископ Тадео Чуть склонил голову. «Тут все в порядке. Храм вычищен и вылизан. Усыпальница готова. Территорию мои люди вылизали до блеска». «Замечательно», — одобрил Тан -кампас. «Можно не проверять?» «Можно», — кивнул епископ. «Меня это напрямую касается. Я все же приеду с проверкой. Буду рад в любое время, Тан -кампас. Просто приезжайте». Не надо предупреждать о приезде. Мужчины переглянулись с полным пониманием. Еще бы. Если тан кампус чего и углядит, он епископу скажет. Не станет анонимки подметные строчить. Два хороших человека между собой всегда договорятся. Пойдем дальше по порядку. Итак, дороги. сеньор Бенедетта. Дороги, мосты, мостовые, канавы, очистные это все видение мэра города. И он за это отвечает: украшение города, приведение его в надлежащий вид, обеспечение безопасности, даже больницы. Тут мэр, конечно, запечалился. Очень жаль, что тан Риолон и тан Шальвейн не смогут присутствовать. Никак не смогут. Развел руками Серхио Вальдес. Тан Шальвейн сломал ногу, а Тан Риолон сказал, что уехать не сможет. Никак. Тан Кампас кивнул. «Будем надеяться, у ританы Лоссара все пройдет благополучно. Все же она не девочка и ребенок не первый. Вот потому Эрнеста жену и не оставит. Что у вас с преступностью в столице?» Серхио только вздохнул «Эх, чтобы полковнику Лопысу еще поработать, а?» «Крупных преступлений быть не должно, Тан -кампас. «Крупных?» «Бытовуха была и будет всегда. Я распорядился усилить патрули на это время. Режим отработан, протокол согласован. К сожалению, не всегда получается так, как мы желаем». «Что именно не получается?» уточнил Тан -кампас. Вот, к примеру, дело Веласкесов. Сами понимаете, за три дня его не раскроешь. Мэр кивнул. Ладно, это я понимаю и требовать не буду. Но если что... Вальдес, я постараюсь вас прикрыть. Но что скажет король? Что мы не шьем дела, а тщательно расследуем каждый случай. Отмахнулся Вальдес. Тан -кампас. по крупнику мы договорились. А мелочь? Кошельки срезать будут всегда, в такие дни даже и побольше обычного. И остальное тоже. Мэр только кивнул. Он все это понимал и будет прикрывать Вальдеса. Но если вопрос встанет так, чья тут шкура первая на просушку, тогда уж, прости, друг, своя, она ближе к телу и хозяину дороже. Согласование, проработки, разъяснения — Через два дня прибудет кортеж с гробом, а тут... Времени всегда для чего-то не хватает. Привычка у него такая, у времени. «Вальдес, задержись!» Чиновники выходили один за одним, не оглядываясь. Серхио пересел поближе к мэру. «Что не так, Карлос?» Наедине они разговаривали без чинов. Давно уже подружились... Давно уже нашли общий язык и с семьями тоже дружат. Но это наедине. При посторонних надо соблюдать субординацию. Не знаю, Вальдес, но мне неспокойно. Предчувствие или что? Вот убивай, не знаю, но душа не на месте. Как человек, который долгое время приятельствует с некромантом, Серхио не стал посмеиваться над тонкими материями. «Я понимаю. Я поговорю со всеми. Я буду тебе очень признателен, Вальдес. Даже не представляю, чего опасаться, но свербит». «Значит, всего», — твердо решил Вальдес. «Справимся. У меня есть желание получить еще одну звездочку». «Хочешь уйти в отставку генералом? «Хочу». «Законное желание. Я правда не знаю, чего опасаться. Вроде бы все как всегда, но, понимаешь, чудятся какие-то глупости, кажется, наверное. Кажется. Пойдем ко мне в кабинет. Чего тут сидеть?» Вальдес кивнул. «Действительно, чего?» А к предчувствиям он относился очень серьезно. «Это ведь не просто так. Это мы просто чего-то не осознали» а оно есть и покоя не дает. В кабинете Тан Кампас вопросительно поглядел на друга. «Коньячку или еще чего?» «Кофе», — выбрал Серхио. «Не хотелось ему ничего спиртного, ну его. И так голова, как чугунная от всего. А расслабишься, еще и гудеть будет. Кофе и только кофе, и покрепче». «Вот, пожалуйста», — Неожиданно расстроился Тан Кампас. «И ведь говорил же!» «Что случилось?» — не понял Серхио. О маленькой привычке мэра пить только собственноручно сваренный кофе знали немногие. Большинство было уверено, что мэр и по этому поводу гоняет своего секретаря. «Ну и гоняет! Дело-то житейское!» А вот Серхио знал и что у мэра есть запас кофейных зерен и маленькая ручная мельничка, и сам он варит, и сам процесс контролирует, и кофе получается великолепный». «Просил же в мой шкаф не лезть», — раздосадованно ответил Карлос. «Уборщица знает, что я тут порядок навожу сам, даже пыль лично протираю, и все равно. Вот чего она чашки повернула». Чашки повернула. Карос Мануэль Кампус даже чуточку смутился. Я понимаю, это смешно, но мне так удобнее брать их с полки левой рукой, будто вот они и стоят ручками налево обычно, а сейчас направо. Минутку, у Серхио профессионализм аж взвыл благим матом уборщица. Да где вы видели такую уборщицу? чтобы сама себе лишней работы искала, еще и такой, о которой ее не просили, даже вовсе наоборот. Такого не бывает. Он подошел к мэру, посмотрел в чистенькое нутро шкафчика. Вот и тряпочка для пыли лежит, что характерно, чистенькая. Что именно не так? Просто повернуты чашки, «Наверное, она пыль вытирала, да и сдвинула». «Наверное, наверное», — пробормотал Серхио. «Карлос, а тебя не затруднит вызвать ее, да и спросить? Прямо сейчас, при мне». «Зачем?» — искренне удивился мэр. «А вот затем». Тут уж начало доходить и до отдалекого от сыскных дел Тана Кампаса. «Ты подозреваешь?» «Я не хочу просто подозревать. Вызови А, а я пока телефонирую Караска. Тан Кампас молча кивнул и пошел к двери звать уборщицу. «Стоит ли объяснять, что та резко все отрицала? Не убирала она, не лазила в шкафчик и не просила никого, и это не она, точка». Серхио поглядел на это да и телефонировал Хавьеру Караска. Правда, для него оказалось сюрпризом прибытие некроманта совместно с Амадо Риалоном. Но тут все было просто. Где нашли, там и оповестили. А были как раз они оба в кабинете Риалона. Вот тот и воспользовался случаем. Все одно с мэром побеседовать придется. Лучше уж он сам придет, да в неформальной обстановке, чем через всех секретарей ломиться». «Себя ценить надо, и не тратить время на бюрократию». «Спасибо, так вкусно!» Элора сунула в рот леденец на палочке. Молодой человек рядом с ней улыбнулся. Подруга ему нравилась. Не слишком красивая, не глупая, порядочная. Работает на таможне. Говорят о ней все только уважительно. Да и семья хорошая. Мать ее воспитывает одна. Так бывает. Море частенько берет свою дань. Вот и отец Элоры канул в пучину. Кармелла Луна Эскобар все-все разузнал, прежде чем начать ухаживать за девушкой. А то как же, он тоже в порту работает, и не кем. Он младший помощник у самого старшего таможенника. Может, и до старшего помощника через пару лет дослужится, а там и выше пойдет? Может, еще как может. Но для этого надо быть безупречным и по службе, и да, в личной жизни тоже. Не заводить любовниц тем паче непроверенных, не гулять направо и налево, не играть в карты, не... Вы знаете, сколько искушений в столице есть для молодого человека? Ой, много! А как душевно ловят на эти искушения людей-преступники! Уверяю вас, еще веселее! Могут и шулера подставить, и девку подложить, и... Да что угодно могут! а потом придется отрабатывать. Кармелла этого не хотелось. Он человек серьезный, у него и стремления самые что ни на есть серьёзные, должность хорошую занять, семью завести. А вот тут начинаются проблемы. Работает он где-то в другом месте, не на таможне, но он сеньор, не тан. Максимум, что он выслужит – личное дворянство – И то очень уж не факт. Кто и за всю жизнь такого не сделает? Отсюда вывод. Ни одна Ритана на него и не поглядит. Разве что вовсе уж из бедных, от полной безнадежности, но... Оно ему нужно? Чужие долги на себя вешать? Или чужие беды? Нет-нет. Кармелла умный. Он так не поступит. Ему такое ни к чему. Идем дальше. «Дочери купцов» сразу отпадает. Не то, чтобы Кармело был сильно против купеческого дела. Вовсе даже нет. Приятно, когда у твоей жены родня с деньгами. Но купцы же! Наверняка начнутся какие-нибудь просьбы, уговоры, а то и угрозы. Сталкивался он с таким. Вон, у друга теща, хуже гидры. Тесть тоже. Закрыл парень глаза на контрабанду и в десять минут вылетел из таможни. Понятно, на улице не остался. Штраф заплатил, да и работает у тестя. Но зачем такая судьба? Нет-нет, Кармелла это не предлагать. Обойдемся. Интеллигенция, то есть студентки и околонаучная среда. Тут Кармелла тем более был против. Вы что, ему жена нужна, послушная, а эти вольнодумки... Ну их и сами чего ляпнут, и мужа подведут. Это тоже кому-другому, он обойдется. Рабочий класс, дочки рыбаков, столяров, ткачей и прочего, тем паче крестьян. Вообще, Кармелы не рассматривались, вот еще. Зачем ему это быдло? Они же тупые, о чем с ними говорить-то можно? Просто о чем? Или чтобы тесть с его поучали? Его! Смешно подумать даже. Нет, такое ему не надо. И что у нас остается в сухом остатке? Умная девушка из простой семьи, желательно без высшего образования, не слишком богатая, но и без проблем и долгов. Да и семью хорошо бы поменьше, чтобы не обременяли Кармелла своей глупостью, чтобы слушалась его Умела себя вести, одеваться, воспитывать детей не ляпала глупостей. Говорите, такое чудо не найти. Это вам не найти. А Кармелла в свою удачу твердо верил. Вот он искал, и он нашел. Элора подходила по всем параметрам, даже семья. Ладно уж, одну тещу он потерпит, тем более, что Лидия была чрезвычайно мила интеллигентно. Лора тоже работала в порту переписчицей. Была достаточно миленькой, чтобы Кармелла мог обратить на нее свое внимание, но недостаточно красивой, чтобы начать ее ревновать. Умна, да, но о вольнодумстве и речи не идет: Дом, дети, семья. Тут все будет в порядке. Так что Кармелла начал ухаживание и не прогадал, Он водил Элору по столице. Показывал ей достопримечательности. В кафе, правда, не водил. Зарплата не позволяла. Да и не знал он еще. Вот решит он искать себе кого-то другого. И что? Она и Элору тратиться будет? И вообще, она уже получила свой главный приз. Кармелла. Зачем ей нужно что-то еще? Одеваться умеет. Глупостей не ляпает. Пожалуй, Кармелла к зиме сделает ей предложение. Вот на святочные гуляния как раз и сделает. Женщины такое любят, а мужчины... А эта романтика обходится им практически бесплатно. Всю обстановку за них создадут городские власти. И горки, и санки, и венки амелы, да много чего. Согласится Элора, там можно будет и дальше думать. Весной пожениться — Съездить на недельку куда-нибудь, где не слишком дорого. Кармелла комнату снимет, но у матери Элоры свой дом на побережье. Вот его можно продать, добавить денег и купить что-нибудь в городе, поближе к работе, к примеру. А там и дети пойдут, и мать сможет помогать Элоре. Все при деле. А уж на семью-то Кармелла заработает. Может, и без особой роскоши, но так всему свое время, Вот лет через 10-20 И мужчина принялся расписывать девушке, какое у него будет блистательное будущее. Элора слушала, кивала, поддакивала. И никто-никто не видел, как крепко она вцепилась зубами в леденец. Так она точно промолчит. А если рот откроет, хорошо, что леденец сладкий, а то аж... Скулы сводит от занудства. Но у девушки были свои причины встречаться с Кармело Луна Эскобаром. «Да, дорогой, и это дерево очень красивое. Безусловно, ты прав». А Кармелла в этом и так не сомневался. Хавьер за работу взялся сразу. хотя не любили караска, хотя сами караска относились к людям не слишком хорошо». Но свое дело некромант знал, и на отлично. Первым делом снял аурные следы со шкафчика. Подумал, покачал головой. Только ваши, Тан Кампас. Ну, да, а что? И только сегодняшние. Кто бы к нему ни не прикасался, свой след он стер. Так, Та не понравилось это мэру. Зачем стирают отпечатки пальцев? Он знал, надо полагать, аорный след тоже стирают не только ради чистоты эфира. Хавьер тут же принялся проверять остальное и не слишком удивился, когда попавшие под заклинание чашки засветились неприятным зеленоватым светом. Замечательно. Проклятие на лицо. Проклятие. Не сильное пригляделся Хавьер. «Так, что тут у нас?» Руками он чашку предусмотрительно не брал. Не хотелось следы стереть. «У нас тут взгляд из бездны, но слабенький не выше второго». «А для всех?» рыкнул городоправитель. Серхио и Амада переглянулись. Они-то отлично знали, о чем речь идет. И Вальдес взял на себя разъяснение. Тан Кампас. Взгляд из бездны – проклятие, которое можно регулировать. Если максимально вложенная в него сила заставит человека достаточно мучительно умереть и спасти не успеют, это больно, но очень быстро, то минимальный уровень, который обнаружил Хавьер, заставит вас просто поболеть. Может, дней десять. Тошнота, головокружение, кошмары, обмороки. «Обязанности свои вы выполнять не сможете, наверное». «Смогу», — огрызнулся градоправитель. Упав в обморок прямо перед королем, через десять дней все бы развеялось. Или нет, Амада настороженно приглядывался к чему-то. «Кофе? Сахар? Караска? Кинь определения на яды. Сможешь?» Хавьер недобро сверкнул наследователя глазами, но послушался. Некроманты и такое могут. Я ведь причина смерти, считай, их поле. Сахарница тоже засветилась зеленоватым. И что там хорошего? Водоросль. Чего? Того? передразнил Риало на некромант. Есть такая. Если рыба или моллюск её сожрёт, станет нехорошим для человека. А человек не умрет, но заболеет. Примечание. Такие водоросли действительно есть. К примеру, Алехандриум котенела. Есть и другие, но перечислять долго. «Для верности?» «Да, наверное», — прикинул Хавьер. Проклятие активизируется, когда человек пьет из этой чашки. Этих чашек. Плюс водоросли. Ты их как почуял?» Амада пожал плечами. «Мне показалось, что оттенок у сахара не такой. Но я думал, показалось». «Хорошее у тебя зрение», — проворчал Вальдес. Амада пожал плечами. «Не жалуюсь». После того, как он побывал в плену, тогда на грани жизни и смерти. Что-то в нем все же поменялось. Чувствительность, что ли, появилась обостренная? Сам иногда не мог ответить. Но, к примеру, когда Альба на ужине у знакомых отравилась рыбой, Амада и сам ее не ел, и Альбу отговаривал. Вот не нравилась она ему. Хотя рыбу-меч не каждый день попробуешь, и даже не каждый год. И с другими продуктами так иногда получалось. Вот и сейчас он смотрел на кристаллики сахара и знал, что ему этого не хочется. Совершенно. Никак. Только если привяжут и силком накормят. Тан Кампос уселся за стол и обхватил голову руками. «И что мы имеем? Кто-то, кто прошел в мой кабинет, наложил заклинание на чашки? Нет» отрезал Хавьер. Нет, Мэрия обвешана талисманами и сигналками. Применение здесь некромантии заставит насторожиться всех храмовников в радиусе так что чашки взяли, вынесли, заменив на другие, подсыпали вам яд и ушли. И были они здесь минимум два раза. Почему? Потому что танкампас. Ваши чашки сначала надо было увидеть и подобрать такие же. Мои уникальные. Я их лично заказывал у Габриэля Маркоса Гомеса. Адрес, пожалуйста. Амада уже приготовил блокнот. А еще, кто убирает в кабинете, у кого есть ключи, кто был у вас в последние несколько дней? Издеваешься? Тан Кампас. Убить вас не хотели, а вот вывести из строя «С гарантией!» «Хотя и странно, но согласен», — кивнул Хавьер. «Странно?» Наложили бы взгляд третьего уровня, и яда не надо. С гарантией бы свалился. Караска, Третий уровень почуять легче. Сам подумай. Те же сигналки!» Хавьер сверкнул глазами на Амада, но промолчал. Зато не удержался Серхио. «А яд?» «То же самое. Лечить бы стали, мигом бы обнаружили. А вот эту дрянь, этой рыбки можно неудачно покушать, стечение обстоятельств, вот и все. Но дней десять, а то и больше в Итан были бы недееспособны». «Осталось понять, кому и зачем это нужно», — вздохнул мэр. «Я так на навскидку вижу два варианта. Либо кто-то хочет занять мое место, я попадаю в больницу», а кто-то перехватывает вожжи и как следует прогибается перед королем, а потом и на мое место лезет. Хороший вариант, я тоже о нем подумал, — согласился Амада. А второй? Хуже. Должно случиться что-то такое, чему я бы помешал, а кто-то другой не станет, а спишут потом на меня. Могут даже не списывать, — отмахнулся Амада. Но да, согласен. Или в плюс, или в минус. Или кто-то хочет вас подсидеть, или кто-то хочет крупно напакостить. Осталось выяснить, что именно. Хавьер кашлянул. «Да», — повернулся к нему Амада. «Знаю, некромант впервые выглядел смущенным. Понимаю, что глупости, но вот у меня полное ощущение...» что проклятие на ту женщину в больнице и на эти чашки накладывал один и тот же человек, некромант. И тоже, мне кажется, что через артефакт. Доказательств у меня нет, кроме чутья, но вот ощущение такое. Амада с ним спорить и не подумал. Отец говорил, что Караска отлично учит. Правда, потом добавлял «хэти сволочи», но вторую часть высказывания — Амада просто опустил в интересах дела. Хавьер поднял брови. «Он это признал?» «Он же учился у старого Караска. Чего удивительного? Друга надо уважать, а врага тем более». Хавьер кивнул. «Ладно, ладно. Он был в курсе той старой истории. Тетка Сарита рассказала. Когда узнала, что он смог устроиться в столицу, сама лично приехала к нему и рассказала. И про мужа, и про его дела, и про Риолона. Работать-то Хавьеру предстояло под его началом. Нельзя сказать, что это добавило молодому Караско симпатии к Эрнеста. Больше всех мы не любим тех, перед кем провинились. Но было ведь, и слов из песни не выкинешь. «Оставим историю в стороне», — вмешался Вальдес. «А нечего тут припоминать друг другу, работать надо». Вы мне сейчас хотите сказать, что Виласкисы и это связаны? Хавьер пожал плечами. Хочу, говорю. Кто такие эти Виласкисы? Сдвинул брови Тан Кампас. Амада замер. Помотал головой, словно пьяная лошадь. Кто такие Виласкисы? Кто такие? Хавьер открыл был рот, но получил от Серхио добрый взгляд. И закрыл рот обратно. Мэр тоже промолчал. Разницу между идиотизмом и осенившей человека идеей может и безумной, но вполне рабочей, он понимал. Управленец же, а Мада тряхнул головой. Тан Вальдес, Тан Кампас, а правда, кто такие Виласкисы? Купец! Да нет же, я пообщался с матерью Вирджинии Виласкис. Она странная, неправильная, если хотите. Кто она? Откуда? Кто отец Вирджинии?» Серхио хмыкнул. «Слушай, а вопрос правильный. Я его как-то не задавал, не пришлось к делу. Но и правда...» «Я видел детей Вирджинии, я видел ее саму. Я видел ее мать. Они не похожи. Мать не такая. Значит, и дочь, и внуки пошли в отца, и они красивые. Моряк? Может быть. Но как-то мне странно, — продолжил свою мысль Амада. «Караска, ты сможешь взять кровь у Вирджинии и ее детей? Могу. И что ты хочешь? Возвать к духам родных и посмотреть, кто отзовется». Пусть Амада и не был некромантом, Но теорию он знал на отлично. Хавьер задумался. «Если отец Вирджинии умер давно, он может не прийти. Лет за десять я ручаюсь, но вряд ли больше». «Вот как хочешь. Но у меня есть подозрение, что там нечисто», — Вздохнула Мада. «Попробуешь?» «Попробую. Сегодня же ночью». Амада кивнул. «Вот и отлично». Дальше будем думать, когда что-то прояснится. А я пока схожу к сеньору Гомосу. Узнаю, кому он делал чашки. Хавьер подумал пару минут. Потом снял с шеи кулон на серебряной цепочке. Обсидиановый кристалл в форме лезвия меча, оправленный в серебро так, что получался небольшой клинок, маслянисто поблескивал. «Танкампас, я хочу, чтобы вы сейчас уделили мне около часа времени час времени да я сейчас настрою кулон на вас мы не знаем кому можно доверять но клинок подаст сигнал опасности будет покалывать если рядом окажется обработанный некромантом предмет или какая-то пища вода тан кивнул согласен это надо вот и отлично согласился вальдес «А я, пожалуй, схожу к Наталье, поговорю с ней, когда в приятель». «Защита есть?» — озаботился Амада. «Есть. Твой отец делал». Амада кивнул и даже не сомневался, что Тони ему помогла. С вещами у некромантки было определенное сродство. Она отлично чувствовала, что и кому подойдет. «Если получится...» Постарайтесь принести какую-то частичку сеньоры. Как ее? Наталья Марина Аранда, машинально ответил Серхио. Постараюсь. Если что, ношенная вещь подойдет? Что получится, то и принесите. Попробуем и с ее вещами, согласился Хавьер. Тогда сейчас стан кампус, Я занимаюсь вами, потом в больницу и к себе в лабораторию. Я к сеньору Гомосу, потом буду дальше копать, кивнула Мада. Поддержу компанию, поеду к Наталье, а дальше будет видно, согласился Серхио. Мэр оглядел всех смеющимися глазами и подвел начальственный вердикт. Работаем, Тане! Работаем! А что, надо же вдохновлять людей на трудовые подвиги? Мерседес и сама не поняла, как согласилась позировать для портрета. Наверное, потому что набросок, который сделал Тан Мальдонада, ей ужасно понравился. На салфетке была такая красавица, она в жизни не такая. И то, что говорит Тан, он, конечно, из вежливости, но приятно ведь. И к сеньору Агере Тан Мальдонада ее лично проводил, и даже попросил о пятиминутной беседе, Хотел лично извиниться, чтобы «Мерседес» не ругали за опоздание. Девушка поблагодарила великодушного Тана и отправилась для начала к столу. Ей предстояло посмотреть свои же рисунки, только с дополнениями и исправлениями, а потом справочники. Да, это все не так просто. Переписать таблицы совместимости тех же камней и металлов, разобраться в особенностях огранки, Знать температуры плавления, теория, и только теория для начала, и только потом практика, когда мастер убедится, что ты не напортишь и не ошибешься. и сначала под его приглядом. Это вам не кирпичи класть, хотя и те жалко. Но кирпичей много, и стоят они, всяко уж дешевле золота и бриллиантов. Ювелиру лучше не ошибаться или для чего и нужно знать очень и очень многое, грамотно скрывать свои огрехи. Мерседес уткнулась в книжки, а два мастера уединились в кабинете. Причем Гильермо Агере смотрел на собеседника без всякой симпатии. «Что вам угодно, Тан?» «Увы, сеньор Агере очень не любил Тана Мальдонада, не любил». И все тут, если копнуть глубже. Мальдонадо, конечно, был эпатажным, наглым, противным и вообще сволочью редкостной, но талант у него был недюжинным, даже невероятным. А вот сеньор Агере при всей своей добропорядочности был ремесленником, хорошим, умным, грамотным. Но ремесленником кто-то летает, Кто-то ходит по земле. В мире необходимы и те, и другие, но... Как иногда бывает обидно лишённым крыльев? «Ничего особенного. Я буду приходить каждый день делать наброски. И прошу не сообщать об этом родным девушке». «Вы не слишком многого хотите, Тан?» Мальдонадо прищурился. «Нет, девочка — прелесть» и заслуживает, чтобы ей восхищались». Гильермо Агере сдвинул брови. «Почему бы вам не попросить ее родных? Пусть разрешат ей позировать». «Потому что не разрешат», — отмахнулся Мальдонадо. «У меня нет плохих намерений. Но доказывать это зашоренным идиотом я не стану. Больше времени убью, чем польза добьюсь». «Они не идиоты». Я поговорил с девочкой. Она умненькая, но это книжный ум. Ее развивали, но с жизнью она совершенно незнакома. Она либо сидела дома, либо везде ходила с мамой или папой, со слугами. Это нормально? Хм, таких подробностей Гильермо не знал. Она обычная сеньорита, неритана. Ее семья не из богатых и знатных. «И такой подход, чтобы девочка даже не знала, сколько на рынке осьминоги стоят?» «Напоминаю, не ритана: «Я не знаю», — развел руками Гильерма. «Ее бабушка не говорила». Она могла и не задумываться об этом. Для девочки все было в порядке, никто не жаловался. А бабушка и дедушка, надо полагать, не расспрашивали детей настолько внимательно. Ее же не били, не ругали». Не морили голодом. А клетка не душит, если ты в ней и родился. Гильермо только вздохнул. «Мальдонада, я вас официально предупреждаю, а я еще раз повторяю. Мне нужна девушка, как натурщица. Вы сами на нее поглядите, Агере, она же великолепна!» Мальдонада осознавал, что можно пригрозить, надавить. «А зачем?» Проще договориться по-хорошему. Не всегда, но сейчас и можно, и нужно. Меньше времени потратится, да и палки в колеса вставлять не будут. Под присмотром сдался Агерре. Понятное дело, вы будете учить, я рисовать, вот и все. Может, разговаривать. Девочка будет свободнее и спокойнее. Гильермо сдался и махнул рукой. Ладно уж. Все он понимал, в том числе и то, что Мальдонада не произнес. Может, может Тан организовать ему неприятности. Запросто. Так зачем нарываться? Ладно уж. Пусть пресует, да и убирается ко всем демонам подземелья. Потерпит мастер дней 10-15. Главное поговорить с самой Мерседес, чтобы та не говорила лишнего. Мерседес встретила мастера Агере робкой улыбкой. «Мастер, простите, что я опоздала». «Ничего страшного, Мерседес. Надеюсь, только впредь это не повторится». «Так получилось», — смутилась Мерседес. «Я, Тан Мальдонада, сказал, что из меня получится хорошая натурщица». «Безусловно». Но вы сами понимаете, Мерседес, что репутация у Тана Мальдонада сложная. Мерседес кивнула, имя Тана гремело по всему ремату, не захочешь — услышишь. Поэтому все ваши сеансы будут проходить только здесь и только в чьем-то присутствии. Вы согласны с этим? Да, сеньор Агирре, а и вашим родным я пока ничего не скажу. Вы об этом хотели попросить? — Да, мастера Агере. Мне кажется, они будут против. — Не кажется. Но и запрещать мастер Агире не собирался. Вальдес. Да, он может доставить неприятности. Немного, может быть, потом. А вот Мальдонада этот по мелочам не работает и проблем будет много, сейчас и разнообразных». В этом мастер был уверен. «Я никому и ничего не скажу. Но надеюсь, Мерседес, что и вы понимаете необходимость молчания». «Да, мастер. А еще я хотела с вами поговорить». «О чем?» «У моей подруги есть немного жемчуга, который она хочет продать, и я тут эскиз нарисовала». «Может, вам понравится?» На рисунке было изображено невесомое кружево из жемчуга. Изящное, легкое, воздушное. Идеальное украшение для невесты. Розетки, нити между ними, сочетание жемчужин. Восхитительно! «А вот и жемчуг», — выставила шкатулку Мерседес. Мастер достал кусок белого бархата и принялся выкладывать на него жемчужины, поворачивая, оценивая цвет, форму, разделяя их по отделениям в специальной коробочке, проверил на подлинность, поискал дефекты. Восхитительно. И сколько она хочет за эту прелесть, цены на украшения Мерседес знала. Тереза вчера просветила, да и Фиола согласилась. Вот и назвала чуть выше рыночной, потом немного уступила. Мастер Агере помялся, но согласился. Мерседес довольно улыбнулась. В результате на руках у Феулы будет достаточно крупная сумма денег. На дом в столице, конечно, не хватит, но на мобиль вполне, или даже два мобиля. Впрочем, Мерседес не завидовала, дружба же. И, кстати, для своих жемчужин Она уже тоже придумала дизайн украшения. Получится красиво, и на каждый день, когда-нибудь, она сама его сделает». «Как умер!» — искренне удивился Амада. «А вот так! Умер он! И не ходите сюда больше! Хозяйка дом продает, сама уехала!» Попытка слуги выставить следователя из дома закончилась предсказуемой неудачей. Амада уперся так, что его бы и мобиль не вытащил из прихожей. «Когда умер? Куда уехал? Когда? Когда?» Слуга попробовал заворчать, но Амада не был настроен на потакание чужим слабостям. «Побеседуем в участке? Через трое суток. Я имею право вас задержать». Слуга скрипнул зубами, но подчинился. «Ладно. Умер четыре дня назад. С лестницы упал». Ишаю свернул. А хозяйка его тело повезла хоронить в монастырь Святой Кларичи. Там и задержится, помолится за упокойника. «Ты давно у них работаешь?» «Нет, Танреалон. Месяца три». «Мастер Гомес просто упал с лестницы? Он пьяным был в хлам?» «Нет, не было за ним такого». «У него голова кружилась? Сердце шалило?» «Тоже вроде как нет». Тогда с чего он упал? Решил, что умеет летать?» Иронию слуга понял и насупился. «Вы бы там того, повежливее. Не бывало у него ничего такого. С чего уж он упал, не знаю. Разве что...» «Что?» Лицо у него было испуганное. Гример хозяйка приглашала. Так кто-то ворчал про судороги и что-то еще такое. «Ага» кивнула мада. «Испуг. Так и запишем. А хозяйка?» Он испугался. «Она нет?» У хозяйки проблемы со сном были. Она снотворная всегда принимала, Тан. Проснулась, мужа нет рядом. Пошла вниз. Ну и нашла. «Ясненько», — протянула Мада. «Хорошо. Говоришь, монастырь Святой Кларичи?» Вроде как туда вещи отправляли. Амада попрощался и отправился к выходу. Монастырь этот не так далеко от столицы, доедет. Да три часа туда, три обратно. Надо только жене телефонировать, чтобы не ждала. Вернется он или ночью, или, что вероятнее, завтра утром. девушки сидели в кафе. Фиола и Тереса располагали собой более свободно, а Мерседес пришлось потихоньку удрать из дома. Ненадолго, через калитку для прислуги. И вовсе это даже не безрассудство. Просто, ну кто ее там будет искать и ждать, особенно если все происходит спонтанно. Да никто. Платье попроще надела, волосы прикрыла, вышла через калитку И в кафе, благо то совсем рядом с домом дедушки. А там и подруги ждут, и обратно ее Фиола обещала проводить. Так что любому врагу не поздоровится. Мерседес наслаждалась взбитыми сливками. Фиола грызла безе, Тереза заказала себе любимый мармелад. Добавьте к этому ледяную фруктовую воду, осенний день выдался жарким, и получится картина полного счастья. «Фи, вот твои деньги», — отдала кошелек Мерседес. И, видя, что подруга собирается отсчитать несколько монет, качнула головой. «Я свой процент уже взяла. Там бумажка с расчетами». Фиола кивнула. «Хорошо. Спасибо, Мерчи». «А я столько всего узнала», — похвасталась Тереса. «Мне некромант все рассказал». «Некромант?» — ахнула более трусливо Мерседес. — Да, — кивнула Тереса. — Вот, послушайте. Девушки честно выслушали. Подумали. Потом Фиола потерла лоб и сформулировала идею. — Мерче, тебе не кажется, что твоим родителям было сделано какое-то предложение, которое они решительно отклонили? После этого твоего отца убивают? Мать попадает или в тюрьму, или в больницу, а бабушка и дед, они тебя так не охраняют, верно же? «Ну, да», — ты сама говорила, «у вас дома и решетки на окнах, и замки магические, и сигнализация». «Зачем?» «Мама очень боится, ее в детстве напугали». «В детстве? Или она знала, чего надо бояться?» «Знает?» Мерседес задумалась. Она молчит, как я у нее спрошу. «У нее никак. Кто может еще что-то знать?» «Моя бабушка со стороны матери. Но мы с ней практически не общаемся». «Может, стоит пообщаться?» Вскинула брови Фиола. «Когда?» «Да хоть сейчас, Пожала плечами девушка. Возьмем мобиль и поедем». Мерседес решительно кивнула головой. «Согласна. Тресси, ты с нами?» «Неужели вы думаете, что я это пропущу? Мне тоже интересно!» Девушки обменялись улыбками. «Интересно. Главная движущая сила дружбы — общий интерес». Феола тряхнула волосами, связанными в рыжий хвост, и подозвала официанта. «Счет, пожалуйста, и найдите для нас мобиль». Тан Серхио Мария Вальдес смирно стоял у калитки и ждал хозяйку и принципиально не заметил, как нахмурилась Наталья. Гость ей точно не понравился. — Что вам угодно, Тан? — Здравствуйте, сеньора Аранда. — Вы позволите зайти? — Не хочу обсуждать наши дела на улице. — У нас нет никаких дел, — нахмурилась сеньора. — Ошибаетесь. Чуть понизил голос Серхио. «Дело об убийстве вашего зятя находится в моем департаменте». Показалось Вальдесу? «Да нет, не та работа, чтобы что-то казалось. Чайни-гадалка в шатре на ярмарке». Но Наталья Аранда словно бы чуточку расслабилась. Она ожидала другого? «А чего? Что такого мог сказать Серхио?» что убийство зятя стало пустяком или более предпочтительной темой для разговора. Выясним и разберемся. В доме сеньора Аранда уселась в кресло, показывая, что угощать гостя не намерена. Показала Серхио на соседнее. Располагайтесь там. Итак, я хотел бы поговорить с вами о Джинне сеньора о том, что с ней случилось. Возможно, корни ее нападения на супруга лежат в детстве? «Вряд ли», — отмахнулась сеньора Аранда. «У нас было совершенно обычное детство». «И где именно оно было?» — вкратчиво поинтересовался Серхио. «Как звали отца Джинни? Когда он умер? Кем он был по профессии?» Наталья сверкнула глазами. «Это не имеет отношения к нашему времени». «Ошибаетесь, сеньора. И то, что я здесь, — просто любезность. Я могу поручить этот вопрос ребятам из департамента, и они все раскопают за пару дней. Просто не хочу их отрывать от работы. Может, вы сами все расскажете? Сэкономим время». Мой муж — Хуан Хосе Аранда отмахнулась женщина. Жили неподалеку от Малагуа. Он ходил в море на корабле «Санта-Мария». На нем и погиб, в шторм, когда дочке было всего два года. Нам выплатили кое-какие деньги, и я переехала в столицу. Выплатили деньги? Оказалось, что корабль затонул по вине хозяина. Наталья пожала плечами. Погибли матросы. Если бы подали на него в суд... Это был бы ущерб для деловой репутации. Да много для чего. Купцу не стоит слыть убийцей. Он предпочел уладить дела полюбовно. И выплатил достаточно много, как я погляжу. У меня и до того были деньги. Муж был старше меня. Зарабатывал, откладывал. Я подрабатывала до рождения дочери. Кем, если не секрет? Служанкой. Называть имена хозяев я не стану. Не просите. Я могу сам узнать. Узнавайте. Но это почтенные и уважаемые люди. Я не хочу, чтобы их тревожила полиция. Серхио задумчиво побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. Не хочет она. Вроде бы все складно и ладно. Но откуда такое ощущение вранья? Словно бред сумасшедшего слушаешь. Все логично, правильно, отточно и выверенно. Но допущена ошибка в исходной, и перед тобой чудовищное творение безумца. Что-то его царапало, цепляло, не давало жить спокойно. Хорошо. Скажите, что такого было нехорошего в жизни Джинни? Почему она так боялась? «Не знаю», — задумалась женщина. «Может быть, переезд? Когда мы перебрались в столицу, ей часто приходилось оставаться одной, вот и начала бояться». «Не знаю». «Хорошо, сеньора Аранда, можно попросить у вас стакан воды? И скажите, Джинни умеет обращаться с ножами?» Точнее, она владеет оружием? Конечно, нет. Моя дочь – приличная девушка. И вам это, кстати, хорошо известно. Серхио намек уловил, но смущаться и не подумал. Приотлично известно, но что в этом такого? Моя дочь умеет защитить себя. — Надо просто воспитывать девушек так, чтобы они не попадали в подобные ситуации. Отмахнулась дама. Встала, подошла к графину, налила Серхио воды. И смотрела она при этом так, «Лучше пья тебе яда накапала гаду». Впрочем, Вальде со взглядами было не смутить. Вот еще. сеньора Аранда, мне нужен ваш точный адрес. Как звали компанию, на которую работал ваш супруг, и лучше с подробностями и с документами. Вы мне их можете предоставить?» «Не могу. При переезде я многое не сохранила. Нас обокрали. Пропал чемодан с личными вещами, фотографиями». «Какое горе!» — не сдержался Вальдес. Впрочем, иронии в его голосе было многовато для сочувствия. Женщина сверкнула на него глазами, но поругаться не успела. В дверь позвонили. Марина едва не заметалась, но выбора не было. Серхио устроился в кресле, показывая, что его отсюда и силы не достанут. А звонок не умолкал. «Сейчас всю улицу на уши поставит!» «Сейчас я вернусь!» — процедила сеньора Аранда и вышла вон. Оставшись один, Серхио не колебался. Он, раненый под хвост рысью, метнулся в ванную, огляделся, Извлек из мусорной корзины несколько длинных темных волосков, завернул в бумагу и положил в карман. Выхватил из корзины для белья что-то кружевное, явно ношенное. Но-но, это на благо службы. Не надо тут неприличных намеков на похитителей дамского белья. И метнулся обратно, едва успел. И когда зазвучали шаги, уже сидел в кресле. Никуда он отсюда не вставал. И не собирался. И вообще... Интересно же, кто пришел. В комнату вошли три девушки. Серхио тут же узнал Мерседес и только головой покачал. Вот же соплячки. И куда она лезет, позвольте спросить. Убил бы писателей-детективов. Начитаются их вот такие девчонки и в самое пекло лезут. И такое у них забавное представление, что всех убьют, а они останутся. Провести их что ли в морг Криолону и Караско. Две других девушки были ему решительно незнакомы. Одна — симпатичная шатенка с живым улыбчивым личиком, это такая солнышко, теплое и уютное. Вторая — рыжая, словно белочка, с забавным хвостиком волос сзади и веснушками на носу. Она и начала разговор. «Добрый день, сеньора Аранда. Тан, простите...» Вальдес, Серхио Мария Вальдес, к вашим услугам. Ритана, Фиола, Фиола Амадина Ксарес, прошу прощения за наше вторжение, но мы надолго не задержимся. Ничего, ничего, я посижу. Вальежно откинулся на спинку стула Серхио. Шатенка дёрнула рыжу за рукав и шепнула пару слов на ушко. Фиола прищурилась, потом улыбнулась широко и весело во все зубы и стала похожа на плотоядную белку, вредную такую. Вот как. Танвальдес, не случится ли так, что мы находимся здесь по одному и тому же делу? Ритана? Нас очень интересует, что такого есть в прошлом милейшей сеньоры Аранда, что до сих пор отзывается на ее детях и внуках. Почему покушаются на Мерседес? Почему кто-то решил подставить Вирджинию Веласкес? И, полагаю, ответы еще не получены. «Да как ты смеешь!» — взвилась сеньора Аранда. «Вон из моего дома! Наглая дрянь!» Фиола скрестила руки на груди. «Я никуда не уйду. И силой вы меня не выставите, не советую и пробовать. Получится базарная драка». Нас всех уведут в участок, и там уж я вами займусь. Вплотную. Деваться-то будет некуда. Так что советую отвечать сразу и без вранья. Как звали отца Вирджинии?» «Хуан Хасе Аранда», — процедила Наталья. «Врешь», — коротко оборвала ее Фиола. А потом вытянула руку вперед, и над ладошкой девушки вспыхнул крохотный белый огонек. Я не самый сильный маг в этом мире, но определить, когда мне врут в лицо, могу. Как звали отца Вирджиния? Чего ожидали девушки? Криков, ссор, истерик. Да чего угодно. Но не того, что женщина со исказившимся от гнева лицом выхватит откуда-то из платья тонкий стилет и кинется на Фиолу. Если бы Фиола ожидала... Она бы сумела защититься как-то иначе. Но магия была активна, и девушка сделала то, что сделала. Кинула огоньком прямо в сеньору Аранда и попала в грудь. Наталья захрипела и начала седать на пол. Твою ж! Серхиу вскочил на ноги. Да, он решительно не успевал, но ему ничего и делать не требовалось. Убийца Точнее, сеньора Аранда, убийца она пока не стала, валялась на полу в глубоком обмороке. А бледная Фиола встряхивала кистями рук, словно стараясь очистить их от чего-то гадкого, мерзкого такого. Фи? Что это было? Девушки опомнились первыми. Фиола резко выдохнула и подумала, что засветилась бесповоротно и решительно. Но не давать же было себя убить. Вот еще не хватало. Так, отвечаю по порядку. Первое. С сеньорой все в порядке. Поваляется, да и очнется. Слабость будет, головокружение. Далеко не уйдет. Она не мертва и умирать не собирается. Я успела остановиться вовремя. Серхио перевел дух. Понятно. За самооборону девушке ничего бы не было. Но зачем усложнять людям жизнь? Правильно, не надо. А так сейчас он вызовет наряд и поедет сеньора в тюрьму. А там-то он ее допросит подобающим образом, не отвертится. Еще и некроманта пригласит. Так, для верности. Второе. То, что она мне соврала, я ощутила. Это не всегда получается. Но я все же маг и не из слабых. А вот реакция интересная. Явно там что-то тёмное было в её прошлом. О таком Серхио тоже слышал. Сильные маги могли определять, врут им или говорят правду. Работало это не для всех направлений и не всегда, и с оговорками. Но вранье на прямой и чёткий вопрос они почувствовать могли. Судя по всему, девочка сильная. Третье. Она не совсем человек. А вот тут уже Серхио словно иголкой ткнули. «Что? Ее? Если хотите, ее энергия отличается от нормальной. Если сравнивать воду из ручья и воду из канализационной канавы, вот у нее второй случай. Она человек, и основа тут явно человеческая. Но что-то в ней такое?» Договорить Фиола не успела. Лежащая на полу сеньора Аранда открыла глаза, а потом с силой, неожиданной для ее состояния, подняла руку и направила стилет себе в сердце. И тут уж, увы, не успел никто. Острое тонкое лезвие мгновенно нашло цель. Проскользнуло между ребрами и... Серхио выругался уже вполне себе трехэтажным. Видел он такое. Смерть практически мгновенно. Тьфу, идиот. Навыки потерял, расслабился. Надо было не девушку слушать, а вместо этого связать сеньору, да покрепче. А он... Кресло начальства никому на пользу не идет. Это уж точно. Послышался шорох платья. Это сползла в обморок Мерседес. Расхаживала по комнате в негодовании. Муж только что позвонил, что уезжает по делам, ночевать не приедет. Куда уезжает? В монастырь Святой Кларичи. Осталось Альбе только зубами скрипнуть. Так бы она с мужем попробовала напроситься. Но в монастырь идиоток нет. Ей там точно делать нечего. Монашки ее почему-то не любят. И это вполне взаимно. Да и поездки с мужем у нее не ладились. Альбу в любой поездке требовала, чтобы прежде всего внимание уделялось ей. Опять ей и снова ей. А Амада надо было работать, а не восхищаться женой, развлекать ее и выгуливать. Начинались ссоры, скандалы. Понятно, Амада поехал один. Но Альбу-то это не утешало. Все повторяется раз за разом. за Зараза. Снова и опять. Как ей все это надоело? До ужаса, до крика, до сжатых кулаков, до разодранных в кровь ладоней. Почему? Ну почему так? Почему все хорошо у Паулы? Муж от нее не отходит. Она для него свет в окошке. И ведь не сказать, что Шальвейн какой-нибудь страшила или дурак, Ну не красавец, но и не полный урод и зарабатывает и обаятельный. Спустя пять минут на его внешность просто внимания не обращаешь. У Антонии... Риалон. Да какая там работа? Это с Ританой Барбарой он с работы не уходил, а с Антонией... Нет, нельзя сказать, что он забросил работу, но он поступил еще лучше. Антония ведь тоже некромант и радостно делит с мужем его службу. Не постоянно, но достаточно часто И снова оба довольны и счастливы. И только у нее все плохо. Захотелось взвыть. Пришлось ограничиться вазочкой, запущенной в стену. Вдруг тушь потечет. Куда уж тут плакать? Почему? Почему именно у нее все сложилось так? Она же первенец, любимица, красавица. Она намного лучше и Паулы, и Тони. Все мужчины были у ее ног, а эти обе — ну так себе. А сейчас почему-то все наоборот. И морщинки, и первые седые волоски. Мысль о том, что надо меньше обращать на них внимания, тогда и остальные не заметят. Кальби и близко не подлетала. Боялась — загрызут. И денег мало, и на новый мобиль не хватает. Приходится на старом пятилетней давности раскатывать — А это уже неинтересная модель. Хочется-то менять их, ну, хотя бы раз в год. Лучше в полгода. И ремонт дома давно не делался. Вот Инга месяц назад сделала, а она... И сына надо бы в университет. А для этого экономить приходится и... И даже просто прогуляться и выбрать себе украшение у ювелира она не может. Почему? Ну, почему жизнь так несправедливо. И муж. Ладно бы, Амада ее любил. А то уходит рано, приходит поздно, иногда вообще задерживается на работе до утра. Нет, не изменяет, она проверяла. Даже приезжала несколько раз и видела, как он сидит в кабинете над бумагами. Не было там любовницы, но... Ну и ее муж не любит. Альба хлюпнула носом. Мам, «Дай денег!» В любимого сына полетела подушка с дивана. Нашел время, сынок. Карлос даже не смутился. «Мам! Ну, мам!» Альба сверкнула глазами на сына. «Карлос, уйди по-хорошему!» «Мам, ну ты чего? Мне с ребятами хочется прошвырнуться. Скоро ж опять учиться. Дай денег, а!» «Ты заработать их не пытался?» Огрызнулась женщина. «Только и слышу. Дай, подай. Взрослый уже!» Карлос только головой покачал. «Что? Отец опять на работе?» «Ладно, пойду к деду съезжу». Сыну полетела вторая подушка, но он уклонился и скрылся за дверью. Альба рухнула на диван и... Нет, не залилась слезами. А решила назло Амада. «И что?» Пойдет она одна, погуляет по магазинам. Ладно, по магазинам не пройдется, денег нет. Или зайти хоть померить? Нет. По закону подлости там окажется кто-то из знакомых. Начнутся издевки. Они-то себе все купить могут. А она даже не писеты, а сантимы считает. Альба подошла к зеркалу, надела шляпку. А что? Хороша ведь? Вот и иди, покажи себя миру, пусть завидуют. У кого деньги, а у кого красота, ум и обаяние. И точка. Серхио посмотрел на стоящую перед ним рыженькую девушку. И что ей надо? Он вот наряд вызвал. Сейчас тут будет весело и интересно. Фиола не заставила его долго размышлять. «Тан Вальдес, а можно мерчи домой отправить?» И Тресси с ней как раз поедет, сопроводит. Я останусь и отвечу на все ваши вопросы. Обещаю». Серхио задумался. «С другой стороны, зачем ему сейчас все три девушки? Держать их тут полдня. Где их найти, он знает. Как зовут, тоже. Потом сам лично съездит и допросит. Или вон Амада поручит». «Хорошо. Сейчас приедет полиция» и я отпущу ваших подруг домой, Ритана. А вы сможете остаться и ответить на мои вопросы?» Фиола кивнула. Рыжий хвост задорно подпрыгнул. «Смогу». У нее был собственный коварный расчет. Ей тоже нужна помощь полиции. А кого тут еще и просить, если зверек на ловца выбежал? «Хорошо. Я к ним потом сам съезжу». Фиола качнула головой. «Не надо, пожалуйста, мерчи просто запрут дома, и Тресси может тоже прийти сама, просто в удобное для всех время. Пожалуйста, у нее тетка такая кобра, узнает, что племянница и полиция интересуется, вообще загрызет, и родители шипеть будут». «Может, и не мешало бы дома посидеть?» — И ехидно поинтересовался Танвальдес. Фиола пожала плечами. «Тогда бы эта тетка...» и дальше вам голову морочила. «Без вас бы разобрались. А сейчас это все же бабушка Мерседес. Я вижу, как она внучку любит», — фыркнула Фиола. «Ни фотографии, ни еще чего». Серхио посмотрел на девушек, которые держались за руки. Обе были потрясены увиденным, но уже оттаивали. Тресси всякое повидала за свою жизнь». «Мерседес» пришлось сложнее всех, и то сомнительно. Наталья хоть и была ее бабушкой, но общалась с внучкой раз в год и то кое-как. Придет, посмотрит, уйдет. и любовь «Мерседес» получала от Виласкисов, к ним и тянулась. Хотя, когда при тебе такое устраивают, все равно проблемы будут и кошмары, наверное, будут. А может и нет, пройдет, да и забудется» заслониться новыми впечатлениями. «Хорошо», — решил не добавлять девушкам негатива Вальдес. сеньорита Веласкес, сеньорита Наранха, сейчас приедет полиция, и я отправлю вас домой с сопровождением. Нет-нет, не переживайте. Вас просто проводят, чтобы все было в порядке. Домой заходить не будут и на глаза лезть тоже. Доведут до места и уйдут». Спасибо, Танвальдес. В один голос сказали девушки. Афи? Серхио хмыкнул. Кажется, девушки решительно подружились. Если они сейчас спрашивают не о своих проблемах, а о подруге, это хорошо. Говорят, женской дружбы не бывает. Вранье. Еще как бывает. Особенно если девушки не делят ни мужчин, ни деньги. А здесь и сейчас. Они ничего не делят. Хорошо бы так и дальше было. Серхио стянул с кресла накидку и прикрыл труп, а потом не удержался. Ретанок Ксарес. Можно просто Фиола. Фиола, а что у вас за магия? Я огневичка, немного. Понятно. Серхио очень хотелось покопаться в шкафах и бумагах покойной, но просто Очень-очень. Но пришлось удержаться. Потерпит он до приезда полиции. Немного уже осталось. А пока можно и светскую беседу. Сегодня отличная погода. Не правда ли? Отличная погода стояла и в лассара. Тони полусидела-полулежала в кресле на лужайке. Неподалеку носились и от души визжали дети. Эрнесто устроился рядом, так, чтобы касаться руки супруги, и с улыбкой оглядывал лоссара. Да, когда-то здесь было совсем не так. Разруха, запустение, одиночество. А сейчас? Сейчас это дом. Живой, уютный, теплый. И он сам помог ему таким стать. Пришлец, примак. Может, еще поглупее какие слова подберете. Эрнеста ни на секунду себя таким не считал. Он просто стал одним из лоссара. И это отлично. Это и его дом. И его жена, дети. Ему здесь хорошо и уютно. И старый замок отлично принял некроманта. Фамилию Риолонов будет продолжать Амада, а Эрнеста ни о чем не жалел. А еще... В отличие от многих, он понимал, что счастье — это тоже работа. Вот как у садовника. Есть у тебя яблоня, и яблоки она дает шикарные. Но ведь за ней ухаживать надо. Поливать, окучивать, или что там с деревьями делают. В этом реал он не разбирался, но точно знал само по себе, ничего не делается. Если ты соизволяешь... В лучшем случае пару раз в год эту яблоню полить. Не жди хорошего урожая. Вот и с любовью так же. Надо каждый день вкладывать и вкладывать тепло, чувства, отношения. Да, надо и красивые слова говорить, но надо же и дела делать. Эрнеста не уставал повторять жене, что любит ее, и в то же время он оплачивал ремонт лосара. Он разговаривал с рабочими, он... То не только обстановку комнат продумывала, а как иначе. Она уже ребенка ждала, ей вредно было волноваться. Поэтому жена оставалась в столице под тщательным присмотром, а он мотался между столицей и Лосара. И до рождения ребенка, и полтора года потом. И ведь справился, и принял, полюбил Лосара а эта земля приняла его, так что все было сделано не зря. Под рукой шевельнулись тонкие пальчики супруги. Сейчас они отекли из-за беременности, но Эрнеста это не смущало. Жену он любил и продолжал бы любить, даже обмажься на грязью по уши. Что-то не так, солнышко. Тони посмотрела на мужа, подумала пару минут, прикусила губу, «Не знаю. Понимаешь, вроде бы все хорошо, а предчувствие у меня такое, не слишком приятное, словно где-то гроза будет». «Не у нас?» «Вроде бы нет». «Попробуй подумать о себе. Нет?» «Нет». «О ребенке?» «Тоже все в порядке». «Тогда Долорес, сеньор Хуан, Шальвейн, Паула...» Дети-племянники. Амада-Альба. Тони сдвинула брови. Да, мне кажется, да. Вальдес? Тоже. Столица? Твой магазин? Тони развела руками, показывая, что не знает. Вроде бы и оно, но нет точных определений. Просто предчувствие. То, которым не пренебрегают некроманты. Я телефонирую сыну. И Вальдесу тоже. Тони чуточку расслабилась. «Спасибо, родной мой. Может, ты...» Эрнесто сдвинул брови. «Я никуда не поеду». Сказано было настолько категорично, что Тони не решилась настаивать дальше. Она тоже своего супруга изучила за эти годы. Здесь и сейчас она и дети для него самое важное, а мир — Пусть спасает кто-то другой, а вось справятся. А если нет, значит, и он бы не справился. Ладно, тогда после родов поедем. Через два месяца после родов. Да, конечно. А пока, пожалуйста, телефонируй им, чтобы я не волновалась. Сейчас, когда ты это предложил, мне все же стало полегче. «Обещаю», — кивнул Эрнеста. «Вечером, чтобы наверняка...» Тоня откинулась в шезлонге. «Да, пожалуй, так будет лучше. Спокойнее точно. Сейчас она не боец, да и Эрнеста тоже. Слишком он будет за нее волноваться. И почему все случается так не вовремя? Что бы стоило этим проблемам подождать до родов?» «Что? Но как?» Куда уж тут сохранить в тайне вылазку, когда Мерседес едва на ногах стояла? тресси то оказалась покрепче, Фиола и вообще принимала смерть как естественное течение жизни. А вот для Мерседес это оказалось серьезным шоком очень серьезным. Она всю обратную дорогу прордала на плече у Тресси. Да и можно понять, девушку, узнать такое о своих родителях увидеть самоубийство своей бабушки, пусть паршивой между нами-то говоря, но родственница же, а еще самосмерть. Мерседес выбила из колеи еще и это. Она рыдала и рыдала. И к моменту появления на пороге особняка Веласкесов была уже в полуистерике. Хорошо еще и Дана Мерседес не растерялась. Перехватила внучку, кивнула служанкам и лично влила в девчонку бокал крепкого коньяка. Доза оказалась убойная, едва ли не в прямом смысле. «Мерседес» икнула, чихнула и принялась заваливаться на бок. «Отведите ее в комнату, разденьте, укройте. Анна, ты с ней посиди пока», — отдала распоряжение бабушка и переключилась на Терессу. Что случилось? Разумно. Сначала надо узнать, что именно случилось, потом уже действовать. Тересса вежливо поклонилась. Добрый день, сеньора Веласкес. Мое имя Тересса Мария Наранха. Рада знакомству, сеньорита Наранха. Итак, что же случилось? Почему моя внучка вернулась домой в столь прискорбном состоянии? Тересса соврала бы, но все равно правда выплывет наружу. Если не от Мерчи, то от полиции, а значит, и смысла нет хитрить и крутить. Так получилось, что мы с Мерчи знакомы и дружим. «Я не знала об этом», — нахмурилась бабушка. Тересса решила чуточку увильнуть. «Вы в курсе, как строго мать относилась к «Мерседес»?» Они везде ходили только вместе. Мерчи даже не знала, сколько осьминоги на базаре стоят. Хм. И Дана Мерседес-Веласкес легко додумала остальное. На что и рассчитывала Тересса. Если невестка, да будь она хоть какая золотая. И Дана все равно ее самую чуточку недолюбливала. Не давала девочке жить и дышать. Понятно, что Мерседес стремилась оставить для себя чуточку свободы и могла не рассказывать о подругах. Мы дружим, спокойно подтвердила Тресси. Я Мерседес Ританоксарес. Ританоксарес? Тресса пожала плечами. Ну да, обычно аристократия стремится дружить со своими, но Феола на все эти условности чихать хотела. Фиола приехала из колоний. «Ах, вот оно что!» — успокоила Седана. «Что ж, тогда все объяснимо, и дружба девушек, и примкнувшая к ним Ритана. Где вы познакомились, кстати?» «В ателье сеньоры Наранха». «Я слышала о Пелар Наранха». Чуточку сморщила нос женщина. И «Идана Мерседес могла бы заказывать у нее платье». Но переплачивать за моду нет. Купцу такое не нравится. Она может позволить себе заплатить бешеные деньги за тряпочку. Но зачем, если в другом месте то же самое и лучше, и дешевле? Обычная практичность. «Это моя тетя», — развела руками Тресса. И Дана успокоилась окончательно. И к большой радости Тресси не задала неприятный вопрос. «Когда? А вот когда вы познакомились, а?» «Хорошо. Что случилось сегодня?» «Простите», — потупилась Тереза. «Так получилось, что мы невольно. Мы же не знали, что вы решили все скрывать от мерча». И да, нас двинуло брови, но потом только что рукой махнула. Надолго скрыть такие вещи не удастся. Скоро надо будет и младшим все рассказать, увы». «Допустим». «Мы обсуждали поведение вашей невестки, сеньора, и решили, что его корни надо искать в детстве». «Так». «Мы отправились к сеньоре Аранда». «К этой!» — едва не сплюнуло ругательство уважаемой сеньора. Вовремя сдержалась. Тересса развела руками. «Да, к этой. А куда деваться?» «И что она вам сказала?» «Ничего, сеньора. К ней пришел полицейский, и сеньора Аранда покончила с собой у нас на глазах». А вот теперь сеньора Виласкис не смогла сдержать весьма простонародного выражения и кивнула Трессе на столик и два уютных кресла. «Садись, я сейчас прикажу принести кофе, сладости или что-то посерьезнее». Нет, благодарю. Решительно отказалась Тереза. Кофе мне хватит. Гадкое было зрелище. Даже не сомневаюсь, прошепела Идана и увлекла девушку за собой. Два часа, три чашки кофе и все же кусок пирога. У Тереси были выспрошены все подробности, вплоть до самых самых мелких: кто как ходил, кто что говорил. И даже о чем думала лично Тресси, про Ритану Ксарес в том числе. Надо же знать, с кем общается родная внучка. Надо. Сеньора Идана щедро добавила в кофе ликер. Правда, Тресси не предложила, но сама даже чуточку опьянела. Тресси слушала внимательно. Никогда мне эти аранда не нравились, но надо отдать должное, красотки невероятные. Я рада, что Мерча в мать пошла. Но что это может быть такое? Безумие? Мне кажется, нет, — качала головой Тереса. Что-то она хотела скрыть. Смертью? Не знаю. Странно это как-то. Дорогая, — заглянул в гостиную сеньор Веласкес. Что случилось? Ничего хорошего, — честно ответила ему супруга. У нас еще один труп. Кто? Ужаснулся Гонсало Веласкис. Наталья Аранда. Гонсало по-простому подвинул табурет к столику, плюхнулся на него и налил себе ликера в большую чашку, не оскверняя его никаким кофе. Налил бы и чего покрепче, да на столе не было. Это как? Вот так! Вздохнула супруга. Покончила с собой. Почему? Подробности сейчас выясняет полиция. Наверное, мы отправим синьориту домой, а я расскажу тебе подробности. Хорошо? Да, конечно, дорогая. Это синьорита Тереса Мария Наранха. Она дружит с нашей мерчи. Тресси, дорогая, я надеюсь, вы будете к нам приезжать. Я буду счастлива, кивнула Тереса. Я работаю, но друзья важнее. Тем более, если нам не надо будет прятаться. Не надо, решила Идана Мерседес. Выздоровеет ли там невестка, и если да, то когда? А не важно. Идана против того, чтобы внучку держали в коконе. Тресси совершенно права в одном. Мерседес не Ритана. И ей надо уметь и знать многое, а не расти оранжерейным цветком. Надо с утра поговорить с Мерчи, а сейчас рассказать все супругу. Мда, сюрпризы. Лучше бы сынок вообще не женился. Вот.